«Мальчики, всем пока!» И вот так, изображая из себя заботливого товарища, я достаточно скрытно покидаю длинный дом. По крайней мере, в толпе таких же выпивох мы не выделяемся сверх меры. А вслед за мной на выход направляются пир с базальтом и малой. Самое время подготовиться к побегу. «Покинуть остров? Сейчас?» – удивляется патрон. «Да, в этом могут возникнуть какие-то трудности». Следует мой вопрос. Старик раздраженно потирает сонное лицо, после чего дает ответ. Это невозможно. Почему это? Теперь уже настаёт мой черед хмурить брови. Потому что только согласие Конунга или одного из его приближенных можно получить разрешение на отплытие ночью. Вздыхает патрон. Без него же вход в гавань закрыт для всех и каждого. Хорошо, допустим, задумчиво выдаю я. «А если у нас будет это разрешение, то тогда никаких проблем не возникнет?» «Думаю, что нет», — качает головой старик. «Правда, потребуется загрузить провизию и воду на Бордракара, а иначе мы далеко не уплывем». «Займись этим», — киваю я, — «а я позабочусь о пропуске». «Отплываем, как только будет дан зеленый свет». «Сделаю в лучшем виде». Уже за полночь гавани двигался небольшой отряд из викингов. Возглавлял их валерьян, накинув на себя меховой плащ. Алекс все же связался с ним и запросил раздобыть пропуск, чтобы он и его команда могли тихо и мирно покинуть Винланд. Конечно, валерьян этого не показал, но он был разочарован тем фактом, что их товарищ вот так вынужден бежать с острова. Еще больше его волновало поведение сокола. Конунг вел себя как совсем другой человек. Что вообще могло его так спровоцировать? Появление Алекса? Его растущее едва ли не по минутам влияние? Что стало тем триггером, что вынудило Сокола встать на путь конфронтации? Ведь нормально же все начиналось. Все происходящее казалось неправильным, чуждым, неприятным. А самое печальное, что он, Валериан, ничего не мог сделать. Никак не мог повлиять на Сокола, что вбил себе в голову очередную бредовую идею – не готов голову разбить, но достигнуть своего. Возможно, это его вина, что сокол совсем потерял берега. Что они сграбли из-за друзья такие, если им сложно сказать правду своему собственному правителю? Почему они вообще смирились с тем, как повернули события? Наверное, они поспешили с тем, что переложили всю ответственность на плечи сокола. Валерьян кивнул собственным мыслям. Да, так не могло продолжаться вечно. Сегодня же утром он придет к конунгу и задаст тому все неудобные вопросы. И будь что будет. А пока что он поможет своему дорогому другу сбежать от необдуманных поступков сокола. Уже на входе его отряд остановили стражники порта. «Порт закрыт. Без разрешения великого конунга никто не может покидать гавань», заявил викинг, на что валерьян просто скинул капюшон своего плаща, открывая лицо. «Все в порядке». Я прибыл, чтобы дать разрешение для отправки одного судна этой ночью, заявил мужчина. На что стражник подозрительно сузил глаза и переглянулся с товарищами. Господин Валерьян, вы уверены в своих словах? переспросил стражник. Валерьян не мог не нахмуриться на подобную формулировку. Неужели сегодняшняя смена состояла из новичков? Нет, не похоже. Выкинув лишние мысли из головы, Валерьян повторил свой приказ. «Нет, все в порядке. Мне нужен пропуск», — произнес он. «Понятно». Тяжело вздохнул стражник. В следующую секунду прозвучал глушительный свист, и из-за бочек и ящиков, стоявших вдоль всей площадки, появились вооруженные силуэты. Не успел Валерьян и его сопровождение обнажить оружие, как оказались окружены... Хердманами Конунга. «Господин Валерьян, прошу, сдайте оружие и пройдемте с нами». «У великого конунга есть к вам личный разговор», — заявил стражник. Валерьяну только оставалось, что подчиниться. Беда же он осознавал, что в шестером против двадцати гвардейцев у них не было ни единого шанса. «Прости, Сань, но, похоже, помочь чем-либо я уже не смогу». Когда начало светать, стало ясно, что что-то пошло не так. Обещанный валерьяном гонец так и не прибыл я сразу заподозрил, что в дело вмешался конунг. Ведь кто во всем Винланде мог отменить приказ едва ли не второго лица во всей фракции? Только тот, кто сидит на самой вершине, а именно правитель Винланда. Однако это не значит, что мы вовсе отказались от идеи покинуть остров. Вовсе нет. Просто теперь наше отплытие переносится на раннее утро. И тогда-то нам никто не помешает на законном основании свалить отсюда куда подальше. Что интересно, под утро к таверне прибывает Уллерих, а вместе с ним и его 50 викингов. На вопрос, что они здесь забыли, Уллерих отвечает, что пришел поприветствовать свое новое начальство. Моих слов о становлении соратникам о он не забыл, вот и притащил вслед за собой подчиненных. Гнать мужчину я посчитал лишним, а потому поручил его парням заняться погрузкой наших скромных припасов. Еще вчера патрон приобрел в торговом доме несколько бочек с вяленым мясом, достаточное количество пайков, а также инструменты и расходники для быстрого ремонта дракара. Как раз когда я уже думаю, что все пройдет как по маслу, остров викингов подкидывает очередной сюрприз. Ведь в таверну прибывает целая делегация купцов из торгового дома. «Вы ярл Алекс?» — прямо спрашивает меня лысый с выпирающими скулами торгаш Выглядит он достаточно аскетично, несмотря на явно высокий статус в Винлэнде. Так еще и одет крайне экстравагантно. На босых ногах у мужика виднеются сандалии, вокруг пояса обмотано подобие шотландского килта, а верх и вовсе ничем не прикрыт. Торгаш вовсю щеголяет своим рельефным торсом на глазах публики. Это я. Киваю я. Что-то мне этот кадр сразу не нравится. Я слышал, у вас имеется партия высококлассных рабынь на продажу. Продолжает торгаш. «Я приебыл, чтобы их осмотреть и выкупить для великого конунга. Это большая честь, что ваш товар заинтересовал самого господина Сокола!» У меня тут же щелкает в голове. «Сокол! Опять Сокол!» Наверняка, прознав про дела Валерьяна, он решил нанести удар на опережение. «И как мне теперь отвертеться?» «Гадство, гадство и еще раз гадство!» «Я не планирую продавать свой товар в ближайшее время». Сохраняю я внешнее спокойствие и даю отворот-поворот Таргашум. Тот поджимает губы и смотрит на меня, как на идиота. «Вы же понимаете, Ярло, что меня послал сам великий конунг? Отказать мне равносильно тому, что отказать правителю Винланда», — заявляет тот. «Он делает это в ваших интересах, чтобы имущество не помешало отправиться в поход». «Я это прекрасно осознаю, но даже так своего мнения не изменю». Стою я на своем. «Викинги, сопровождающие Таргаша, берутся за оружие. Я ведь только что едва ли непрямым текстом послал местного лорда. Вот так ситуация. Что шаг влево, что вправо, везде мина». «Вы оскорбляете великого конунга!» намекает торгош на то, что следует прислушаться голосу разума. «Я уважаю великого конунга!» звучит мой прямой ответ. «Но это не значит, что я отдам ему все, что у меня есть». «В таком случае вам придется повторить эти слова моему лорду в лицо!» Берет слово лидер воинов, что окружают торговца. «Даже дураку понятно, что все это действо – ничто иное, как очередное шоу». «Тогда идем!» «Мне ничего не остается, кроме как согласиться. Отказ будет означать очередное столкновение». «Прошу за мной!» – повторяет главарь. Торгаж же, спокойно кивнув, покидает нашу группу. Тем самым подтверждая то, что он никто иной, как очередной актер. И вот я снова направляюсь в сторону длинного дома. Смотря в спину Ярлу Алексу, трое фигур в плащах переглянулись между собой. «Его взяли?» — охнул первый. «Вот так просто!» — вздохнул второй. «А вы что думали? Что он и его люди набросятся на них?» — хмыкнул третий. «Ну, я так и думал. Дебилы. Впрочем, это облегчает нашу задачу». Пожал плечами мужчина. «Без своего ярла оставшиеся игроки не представляют для нас особой угрозы». «А как же та рыжеволосая дева?» «Я слышал, она одолела Ульриха». Сомнением произнес первый. «И ты в вот это поверил?» «А не должен был?» «Меньше верь слухам». Сплюнул на землю третий. «Так, меньше разговоров, больше дела. Мы не можем подвести нашего господина». «Как прикажете?» «В таком случае атакуем». Глава 23. И что нам с тобой делать? произнес Малой. Принять, желательно накормить и ввести в курс дела. Расплылся в белозубой улыбке Улерих. Разведчику ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть. Кто же мог вообразить, что этот парень всерьез воспримет идею пойти под руку к лорду Шурику? Но это ведь надо же! Просто взять, объявить своим подчиненным, что у них новая крыша, и и знакомиться с начальством. И что самое удивительное во всем этом, так это то, что гордые и непреклонные викинги просто взяли и пожали плечами. Пять десятков воинов просто сказали, ну, новая крыша, так новая крыша. И все. Никаких тебе бунтов, недовольств. Разделение на тех, кто хочет оставаться свободными, и тех, кто готов принять новое начальство. У малого это просто в голове не укладывалось. «Ты сейчас вот это вот все серьезно?» На всякий случай переспросил он у собеседника. «Более чем!» — не менее серьезно ответил Ульрих. «С чего вдруг ты вообще решил пойти под ярло Алекса?» Задал вопрос малой. В его понимании тот факт, что Шурик пощадил парня по исходу дуэли, еще не делал с того преданного соратника. Наоборот, Ульрих, по идее, должен быть уязвлен, а его гордость, как воина, растоптана и унижена». Шурик в его глазах ну никак не мог оказаться авторитетом. По крайней мере, Малой так полагал. Но, похоже, он и здесь просчитался. «Ярлалик спас мне жизнь!» Задиристо воскликнул Ульрих. «Если бы не он, то сейчас бы я проживал новую жизнь у черта на куличках, «Чего я категорически не желаю!» «Да и вообще, после проигрыша, вполне честного, заметь, я должен был стать рабом!» «Перейти в низшую касту, говоря иными словами...» «Рабство для любого воина Винланда — это невероятный позор!» «И ярл Алекс спас тебя от столь незавидной судьбы», — покивал малой вслед этого словам. «Вот видишь!» — ухмыльнулся Уллерих. «Ты и сам все прекрасно понимаешь. Хотя бы за такую милость я просто обязан отплатить!» Разведчик покачал головой и снова взглянул на Визави. «Если посмотреть под таким углом, то Уллерих действительно обязан Шурику по самое небалуйся!» Но учитывая личность ярла Алекса и всех остальных спартанцев, Вставал закономерный вопрос. «А не ударит ли Ульрих в спину в самый решающий момент?» «Давай тогда проясним некоторые детали», — хлопнув в ладоши, заявил Малой. Валей! отмахнулся Ульрих. «Ты теперь подчиняешься ярлу Алексу», — произнес разведчик. «Ага!» — улыбнулся викинг. «И ты, и твои пять десятков обязаны следовать его приказам», — продолжил Малой. «Ага!» — улыбка воина стала чуть шире. «И вы пойдете с Алексом даже в самую задницу севера?» «Ага!» «Даже если это будет значить ослушаться приказа Конунга», — задал самый животрепещущий вопрос Малой. «Ага». Не моргнул и глазом Ульрих. «А твои подчиненные придерживаются того же мнения?» «Ага». Важно закивал Викинг. «Ты надо мной сейчас прикалываешься, что ли?» Поморщился Малой. «Ага». В той же манере ответил Ульрих. «Ты что, совсем идиот?» Фыркнул Спартанец. «Ага». Э -э, «Стоп. Э -э, нет». Моментально опомнился викинг, перестав изображать из себя послушного манекена. Посмотрев на недовольного разведчика, Ульрих вздохнул, после чего продолжил, но уже будучи полностью серьезным. «К чему все эти допросы? Вы что, планируете пойти войной на великого конунга?» хмыкнул Ульрих, даже не подозревая, как близко он оказался к истине. «Даже будь это так, то я все равно останусь на стороне ярла Алекса. Он спас мне жизнь, спас от позора. И этот долг я верну, чего бы мне это ни стоило». «Иначе что я буду за мужчина, если не отплачу той же монетой? И пусть весь Винланд будет против меня и моих парней!» Ответить на столь яркую, хоть и короткую отповедь, малому было нечем. А потому он просто пожал плечами. В любом случае решать будет лорд Шурик. «Ладно, убедил чертяка говорливый», — хмыкнул разведчик. «Затаскивайте свои пожитки в таверну и размещайтесь в соседних номерах от нас». «Вот это уж другой разговор», — хохотнул Уллерих. «Господа, опакуемся!» Пять десятков викингов, что расселись в обеденном зале, дружно заорали и подняли над собой кружки с Элем. Да, местные пили едва ли не 24 на 7. «Заярла Алекса! Да здравствует новое начальство!» Как раз когда по залу разносился очередной тост, входные двери резко распахнулись, а внутрь вошло два десятка закованных в доспехи воинов. Малой сразу же выделил среди них могучие фигуры хирдманов-конунга. «Уж что-что, на этих гигантов трудно не заметить». Их было пятеро, остальных прихватили, видимо, для усиления и массовки. Свиту ярла Алекса не воспринимали всерьез, им больше опасались не сопротивления, а шума и огласки. Все это Малой понял почти интуитивно за счет своего опыта. Он увидел, как вошедшие перекрывают вход, а также окна. «Игрок Малой здесь?» — спросил лидер этого отряда. Он выделялся даже на фоне своих соратников. Седая борода, морщинистый лоб, а также длинный белесый шрам под правым глазом. Настоящий берсеркер из древней эпохи. Это я. Встала за стола разведчик. Что вам нужно? По приказу великого конунга вы и ваши товарищи задержаны до выяснения обстоятельств. Прошел к нему мужчина, уже вынимая из-за пазухи рабский ошейник. Вот зачем того же лорда Шурика повели на разборки к соколу. Тут же сообразил малой. А товарищи, что должны были обеспечить им побег, пропали. Их попытались разделить и нейтрализовать поодиночке. Накануне лорд Шурик предупредил их о своем приятеле-сопернике из прошлой жизни, и все они были на настороже. И вот момент настал. «И в чем же мы провинились перед великим конунгом? Может, мы где-то нарушили законы Винланда?» — лениво спросил Малой. На что лидер Хирдманов лишь сухо ответил. «Пожалуйста, не сопротивляйтесь задержанию». «Малой, что делать-то?» — спросил шепотом Ульрих, наклонив голову к Малому. Он тоже встал, возвышаясь над столом. «Как что?» — хмыкнул Малой. «Сражаться?» «О, это мне нравится куда как больше!» — воскликнул Ульрих, после чего резко свистнул своим парням. «Народ! Наших бьют!» А далее начались сущие бедламы вакханалия. Для хирдманов же, что не ожидали хоть какого-то серьезного отпора, ситуация резко стала не самой благоприятной. Столкнувшись с Малым, они резко осознали, что такое быть не на самой вершине пищевой цепочки. Бах! В то же время с черного входа никто и не думал церемониться. Изначально план состоял в том, чтобы отвлечь постояльцев на группу у главного входа, а затем ударить со спины. Все же мало кто верил, что люди ярла Алекса так просто возьмут и сдадутся. Но оказавшись в клещах, мало кто сможет оказать достойное сопротивление. Но неожиданно к собственному невезению викинги здесь столкнулись с пиррой и базальтом которые как раз планировали выйти на задний дворик, чтобы провести небольшой спарринг. Размяться, так сказать. Эта парочка любила проводить свободное время вместе, хотя у них и были своеобразные общие интересы. Оттачивание наилучших способов убийства ближнего своего. Они могли заниматься этим часами с полной самоотдачей. Но в этот раз судьба сама подкинула им новых спарринг-партнеров. Воины ринулись вперед по коридору, когда на них налетело два сильнейших воина-спарты. Схватить их! Быстрее!» Рычал командир группы, когда понял, что без боя им не пройти. Но вот только сказать и сделать – это далеко не одно и то же. Базальт, используя преимущество узкого коридора, забрал у пирры щит и использовал его для атаки тараном. А вот рыжие бестия уже выбивала дух из всех оставшихся, используя природную гибкость и орудуя своим копьем. Даже Хирдманы к их шоку не смогли ничего противопоставить слаженному дуэту. Впрочем, это не значит, что они так просто сдадутся. «Стоять!» «Я сказал, стоять всем!» — рычал командир. Чтобы остановить напор базальта, ему навстречу встало сразу трое воинов. Своими щитами они встретили удар мужчины, не позволяя тому продвинуться ни на шаг вперед. Ноги скользили по деревянному настилу, пот стекал со лба. Несколько игроков попробовали задеть неприкрытые ноги базальта, но не тут-то было. Пирра зорко следила за своим соратником и не позволяла противникам сделать хоть что-то против него. Теперь уже хирдманы выплясывали танец, пытаясь уклониться от жалящего понизу копья. В мгновение ока коридор оказался непроходимым для атакующих. Им ничего не оставалось, как искать еще способы ворваться внутрь. Бах, бах, бах! Несколько хирдманов выбили окно и валились внутрь, надеясь зайти с самой неожиданной стороны. Так они оказались на кухне. В месте, где никого не должно было быть. Именно отсюда воины думали зайти во фланг обороняющимся. Вот только, к всеобщему удивлению, на кухне оказалось людно. И именно здесь, среди кастрюль, котелков и сковородок, замерли Валькирии и Мирантис, которые как раз готовили себе обед. Ведь, как оказалось, местная кухня совсем не блистала изысками, в отличие от обилия алкоголя, что, естественно, богиню красоты никоим образом не устраивало, из-за чего она потащила девушек на кухню, чтобы организовать в кои-то веки достойный нас, дамы, прием пищи. Что-что, а суету Мирантис устраивать обожала. А скучающим Валькириям только этого и надо было. А тут тебе, здрасть, приехали, еще и гости пожаловали. Правда, не сказать, что желанные. Один из воинов наклонил голову вниз, разглядев опрокинутую кастрюльку: кастрюльку, в которой до недавнего времени что-то готовилось. Ну, это вы, конечно, зря, прошипела Мирантис, взмахнув деревянной поварешкой, как настоящим мечом. Очень зря! Портить девушке прием пищи — это прямо-таки непростительно. «Хватит лясы точить!» — цикнул глава отряда. Схватите их и идем дальше!» «Девочки!» — обратилась богиня к не менее хмурым валькириям. «Давайте покажем этим грубиянам, где им самое место!» И не успели и глаза моргнуть винландцы, как на них налетел десяток валькирий, вооруженных кухонной утварью. А самому говорливому Мирантис напялила на голову опустевший котелок. Бой обещал выйти крайне сочным. «На нас напали люди Конунга». После таких слов от малого я едва ли не срываюсь обратно на помощь своим соратникам. Однако, выдохнув и повторно прокрутив эту мысль в голове, я сразу же отказываюсь от нее. Нет, я не могу просто взять, бросить все, покинуть конвой и двинуться на выручку своим. Сколько времени пройдет к тому моменту? Уже минут двадцать, наверное. Если буду бежать со всех ног, то получится быстрее. Вот только что исправит мое появление. Ничего». Ведь Сокол, который, естественно, все это затеял, получит еще один повод скинуть на меня всех собак. А мы окажемся в одиночку против всего Винланда. Хотя ведь именно этого я как раз избежать и планирую. Нет, если я хочу выиграть это противостояние, то мне необходимо встретиться с Кононгом. Лично. И хотя Сокол считает, что у него все схвачено, я уже благодаря своим способностям политика вижу, что он делает ошибку за ошибкой, прежде всего, недооценив своего противника. Радует, по крайней мере, что Ульрих поступил по совести и встал на нашу сторону. Уверен, не будь в таверне 50 викингов, то моих ребят могли бы задавить численным превосходством. А так, у них достаточно сил, чтобы продержаться. Продержаться до того момента, как я сделаю свой ответный ход. И вот мы входим в длинный дом. Уже второй по счету раз. На резном троне все так же развалился сокол, а по левую и правую руку от него стоят хмурые ярлы. Наверняка гад уже успел наплести тем с три короба, если не больше. Ко всему прочему, я отмечаю, что рядом с лордом Винланда не видно его товарищей, что граблем, что валерьян отсутствуют. Хотя я этого и ожидал, но все равно сердце пропускает удар. Что же с ними сделал Сокол? На что он готов пойти, чтобы втоптать меня в грязь? Похоже, что Славка Соколовский совсем слетел с тормозов. «Ярл Алекс! «Мне успели доложить, что вы отказываетесь от моей помощи. Я поручил своим купцам приобрести ваших рабынь, дабы освободить от этого бремени», заявляет правитель Винланда, делая вид, что мы с ним совершенно незнакомы. «Вы же не собираетесь идти воевать с рабынями на борту? Однако вы пренебрегли таким щедрым предложением. Хотелось бы узнать, почему». «Приобрести?» Развожу я руками. «Мне показалось отобрать за бесценок и ограбить». По толпе проносится недовольные и полное возмущения гул. «Угу, как же! Какой-то ярл смеет выступать против Конунга! Какой кошмар, какая наглость!» «Ты осмеливаешься обвинять меня и клеветать?» Подается чуть вперед Сокол, прям таки наслаждаясь тем затруднительным положением, в которое он меня поставил. Вот только зря он думает, что ситуация находится под его контролем. Ведь ему неизвестно о короне подчинения. И он даже не догадывается, что его тайная вылазка уже известна мне во всех деталях. — Прежде чем я дам ответ, — вздыхаю я, — вы позволите задать вам вопрос о великий конунг Винланда? Сокол довольно расплывается в ухмылке, наблюдая, как я склоняю голову. — Конечно, конечно! — смеется мужчина. — Кем я буду, если не удовлетворю столь малую просьбу? — В таком случае поведайте мне, великий конунг, зачем ваши хирдманы напали на моих людей. Резко поднимаю я голову, вглядевшись в глаза сокола. Мужчина аж дергается на месте, ошарашенный моими словами. Вздор! «Что за бред ты несешь, Ярл Алекс?» — рычит один из приближенных сокола. «И никакой это не вздор», — фыркую я. «Не так ли, Конунг? Вы, получив еще вчера от меня отказ в продаже рабынь, решили угрозами и авторитетом все равно достичь желаемого. И даже когда я отказал вам во второй раз, вы не отступили от своих гнусных планов. Понимая, что я не соглашусь, вы послали своих воинов убить моих людей, убить Ярла Ульриха, что встал на мою сторону, и похитить моих рабынь». «Ты великий конунг или вор, обирающий тех, кто тебе доверился?» История, сшитая белыми нитками, сейчас играет как никогда хорошо. Никто не сможет доказать, что я не общался на тему продажи рабов с соколом вчера во время попойки. Никто не сможет отрицать тот факт, что конунг послал торгаша из торгового дома, чтобы выкупить моих девочек. И тем более никто уже не сможет отбросить тот факт, что конунг напал сразу на двух ярлов. Причем, ладно, еще я... Тут можно помусолить тему касательно моего неподчинения, упрямства, но Ярл Ульрих, он-то вообще ни при чем. Так что ситуация и вправду выходит неприглядная. «Как ты смеешь!» — ревет сокол, вскинувшись со своего трона. «Как смею что?» Уже рычу я, ощущая, как ярость плещет из меня во все стороны. «Так ведет себя правитель! Так ведет себя лидер!» «Что, уязвленная гордыня ударила в голову?» «Я полагал, что в винленде правит закон!» А на самом деле здесь правит жадный червь на троне. «Я и есть закон!» — гремит голос Конунга. «И не тебе меня попрекать!» «Тогда какой смысл в законах, если их можно не соблюдать? Какой толк в тех устоях, что были приняты за весь год с прихода системы?» «Не отступаю я». «Какой смысл в Винланде?» Ярлы буквально звереют на глазах. Их лица багровеют, кулаки сжимаются, кто-то обнажает оружие. Но часть людей остается молчаливой пронзительно глядя на своего правителя. Ведь ростки сомнений уже посеяны моими словами, а теперь остается только их взрастить. Прямо сейчас мои люди сражаются с седобородым воином с морщинистым лбом и шрамом под правым глазом. Вместе с ним пришли и другие. Медленно, неторопливо и в деталях я описываю почти каждого из Хирдманов конунга Описание мне цитирует Малой, который умудряется это делать прямо в горячке битвы. «Как я могу знать, что это твои люди?» Спрашиваю я уже у всей толпы. «Если я лгу, то где они? Покажи нам их!» И чем дольше я говорю, тем быстрее ярость толпы утихает. На смену ей приходит непонимание. Игроки просто не могут понять, что творит их конунг и по какой причине. Почему он нарушает слово, данное им же? С какого перепугу он направил свой топор против своих же? А потом я наношу свой последний удар, финальный. И поэтому я бросаю тебе вызов, сокол! Я указываю пальцем на разгневанного лорда Винланда, чью хитрую схему я разрушил одним своим выступлением. «Если Винланд больше не может доверять своему конунгу, то это значит, что ты более не подходишь на роль лидера». «Ты не посмеешь!» «Еще как посмею! Ведь я такой же ярл, как и все остальные!» хмыкаю я!» «Но я не давал присяги, а значит, не предаю тебя!» Осмотревшись, сокол видит, что никто особо и не высказывается против моего вызова. А это значит, что хотя бы нейтрального отношения к вызову я заслужил. Что, ты хотел со мной битвы? Вот и получи ее. Но не в том виде, о котором ты думал. Сражение правителей и преступника? О, нет. Это будет дуэль за титул великого конунга. Внимание! Вы бросили вызов лорду Винланда. Внимание! Запускается под систему дуэли. Внимание! Противники могут увидеть уровень друг друга. Имя? Сокол. Уровень? Сороковой. «Да будет так!» – произносит сокол, сжимая зубы до тихого хруста эмали. «Ты пожалеешь о том, какой выбор ты сделал, Шурик!» «Это мы еще посмотрим», – шепчу я себе под нос. Конунг вальяжно спускается по ступеням, прямо к песчаной арене, на которой вчера мы сражались с Ульрихом. И именно здесь решится участь Винланда, а, быть может, и всего региона в целом. Нас окружают плотным кольцом безмолвные зрители – Напряжение можно едва ли не ножом резать. Сокол замирает напротив меня, держа в руках боевой топорик и щит. По сути, аналогичная Ульриху связка. Вот только в руках Сокола она явно выглядит куда более устрашающей. Даже сейчас я не могу различить ни единого уязвимого места. «Ну что?» — хмыкает Сокол. «На правах хозяина я предоставляю право первого удара тебе!» «Как щедро!» — Сокол и я, покрепче перехватив дзянь. Сердце грохочет, как заведенный мотор. Все же от нашего боя будет зависеть судьба Спарты и Винланда. Хоть Сокол о том даже и не подозревает. Глубоко вздохнув, я делаю первый шаг. Глава 24 Кончик дзяне чиркает по полу. Резкий взмах. Песок летит точно в глаза Соколу. Тот шипит, резко отводя руку к лицу. Надеется протереть глаза. Но я не даю им этого сделать. Еще один выпад с шагом вперед. Остреет зяня целится в горло противника. И тот ничего не делает, чтобы избежать смертельной атаки. Однако, когда Дзянь должен вонзиться вплоть сокола, он проходит насквозь, как ни в чем не бывало. Фигура мужчины растворяется прямо на моих глазах. А уже в следующую секунду ко мне в спину прилетает пинок. Перекатившись, я с удивлением смотрю на совершенно непострадавшего сокола а также семь неотличимых от него копий, которые окружают меня. «Я буду смаковать каждую секунду нашего боя, друг!» Сокол-маг. Судя по всему, практикуют магию иллюзий иллюзии или что-то подобное. Иначе как бы он оказался у меня за спиной? Есть еще один вариант, который гораздо хуже. Если все эти фантомы могут ударить и нанести урон. Невероятно, но не исключено. «Магия, в принципе, творит в этом мире все, что заблагорассудится. они не имея подобного преимущества, как бы еще сокол заставил отмороженных на всю башку ярлов так трепетать перед ним? Но я только скалюсь в ответ. Думаешь, у тебя одного есть тузы в рукаве?» И с этими словами я разрываю сверток. Тот самый, что я получил с убийства босса кобальдов. С такого данжа и лут оказался соответствующий, хотя и одноразовый. «Имя? Сверток теней. Одноразовый». Описание. Призовите в этот план бытия восемь теневых сгустков. Продемонстрируйте этому миру небывалую мощь. Время действия — 5 минут. Сокол ошеломленно смотрит на то, как за моей спиной вырастают четыре щупальца. Те же, что и у босса кобальдов. Вот теперь мы сравняли счет, не так ли? Трюки тебе все равно не помогут, нахально лыбится сокол. Однако все равно отступает на полшага назад. Не привык он сталкиваться с равным противником. Перехватив дзянь двумя руками и встав в защитную стойку, я наблюдаю, как восемь фигур медленно ходят вокруг меня. Вместе с тем они начинают бить топорами по щитам. И что занимательно, звук разносится сразу от всех. То есть сокол не только способен создавать иллюзии, но и вводить противника в заблуждение. Иначе как бы нематериальные двойники могли бы издавать ляск металла. Или же нет. Я отчетливо видел, как песок попал в двойника — Следовательно, они вполне себе материальны. А потому их атаки также могут достичь и меня. В атаку бросается первый сокол. Сгусток тьмы моментально пронзает его в районе живота, и силуэт тает прямо на глазах. Значит, их все же можно убить. В то же время слева и справа нападают еще двое, а за ними и все остальные. Сзади, спереди, сверху, снизу, сбоку, с другого боку. Атаки сыплются одна за другой. Между ними едва ли можно различить брешь. И если бы не помощь щупалец, то я бы давно пропустил смертельный удар от одного из двойников. Восьмое щупальце встречает лезвие топора, причем в последний миг топор в руке наверняка настоящего сокола вспыхивает золотистой вспышкой, от которой, к моему шоку, щупальце рассыпается черной пылью, а уже следом мне в челюсть летит кромка щита. Нырнув подону, я толкаю плечом неприятеля. Тот даже не вздрагивает. Я запоздала, осознаю допущенную ошибку. Чтоб тебя, сокол? Откуда вообще взялась настолько безумная сила?» вскинув голову, я тут же различаю несущийся на меня топор. Встречный выпад мечом лишь смещает траекторию удара. Даже не замедляет, только отводит чуть в сторону. Я сражаюсь с голиафом или с таким же игроком, как и я сам. И вместо того, чтобы лишиться головы, я получаю глубокий порез на левой руке. Критический удар. Минус 300 очков здоровья. «Сука!» Толкнув сапогом в живот сокола и осознав, что тот опять же даже не дернулся, я просто отталкиваюсь от мужчины, как от стены. Кувырок, и вот я замираю в трех метрах от довольного до нельзя противника. «Это все!» — смеется невредимый сокол, взмахивая топором и избавляясь от крови. «Моей крови!» «Шурик, я ожидал явно большего!» «Столько бровады, понтов! А где сила, что сумеет их поддержать, м? о «Ох, можешь не волноваться на этот счет! Силы у меня предостаточно!» Вздыхаю я, прикрыв веки. Резерв маны вздрагивает от моего мысленного приказа. Вся та энергия, которую я все это время скрывал и давил в себе, чтобы не проколоться, будучи в Винланде, вырывается бурным потоком из тела. Волна телекинеза действует не только на ошарашенного сокола, но и на зрителей вокруг арены. Невероятное давление обрушивается на викингов, давя их к полу. Самые слабые из них моментально падают на колени, другие же склоняют головы и приседают к земле. Лишь единицы остаются на своих двоих, среди которых, естественно, и сам сокол. Конунг скрипит зубами от натуги, сжимает до хруста древка своего топора, но что-то сделать с давящей магией на себя не может. Вот теперь мы можем сыграть по полной. Тихо произношу я, когда магия увеличивает мою ловкость и силу. Телекинез позволит мне действовать без оглядки, без сомнений без промедления. Миг, и я в два счета преодолеваю разделявшее нас соколом три метра. Тот ошморгает от недоумения и делает два шага назад. Но в то же время летит моя первая атака. «Дзинь!» Сокол успевает в последний момент выставить свой топор, отчего воздух выстреливают снопы искр. Рука конунга с топором взмывает ввысь. А я уже заношу «дзянь» для последующего удара. Теперь сокол принимает атаку на край щита. Лезвие с лязгом соскальзывает по щиту, уходя в песок. Вспышка золота, и топор вновь нацелен мне промеж глаз. Телекинезом я пробую сместить оружие от меня подальше, но к своему шоку это не приносит результат. Сокол тужится от усердия, сопротивляясь внезапному давлению, и все равно бьет в намеченную точку. Мне ничего не остается, кроме как схватить верхнюю часть собственного туловища телекинезом и оттянуть его назад. От такого маневра моя спина возмущенно воет. Но главное, я достигаю своей цели. Корпус извивается под невероятным углом, пропуская над собой сверкающий топор. Вслед за золотом проносится волна жара. Значит, это какой-то аналог магического огня. Или света. А может, еще чего мистического? Вернув себе равновесие, я пользуюсь тем, что сокол заваливается вслед за топором, и тут же прописываю латной перчаткой противнику в челюсть. И подкрепляю все это опять же магией. На этот раз силу удара противник проигнорировать не в силах, чего он глухо падает на землю. Из его рта теперь течет кровь, а поднявшись на колено... Сокол выплевывает еще и несколько передних зубов. «Теперь мои атаки не такие уж и слабые, не так ли?» Словно прочитав мои мысли, конунг злобно шипит и играет желваками. Под конец своей пантомимы он вскидывает к потолку свой топор. А вслед за ним это делают и оставшиеся шесть двойников. Вот только если раньше они максимум отвлекали внимание щупалец, то теперь все их топоры загораются золотистым светом. «Посмотрим, кто кого!» Говорят все сокола одновременно. И начинается бойня. Атаки словно льются со всех направлений одновременно. Я использую песок под своими же ногами в качестве домовой завесы. В облаке пыли мелькают теневые изгустки, вспышки золота, высекаемые искры от каждого удара. Воздух пахнет озоном, в ноздри забивается земля. Глаза болят от того, сколько раз приходится проморгаться в этой завесе. Более полутора десятка ног топчут песок в хаотичном танце. Замах топором слева по горизонтали, я приседаю, пропускаю удар. Щупальца обхватывает руку с топором в области локтя и кидает фигуру соколов следующего двойника. Как оказалось, тонкие жгутики обладают невероятной для своих габаритов мощью. Такое, что они в состоянии кидать тушу закованного в латы Викинга. Следом в кучу из двух тел моментально прилетает второе и третье щупальца, чтобы добить двойников. Четвертый сокол появляется из клубов дыма прямо над вытянутыми сгустками и разом срубает их. Звучит отдаленный виск, едва теневых щупальца и сливают в черной пыли. Саперная лопатка, управляемая телекинезом, пробивает лоб двойнику, и тот исчезает подобно миражу. Позади доносится лязг металла, так гремят доспехи на теле врага. Дзянь сразу следом встречает золотой топор. Я ощущаю, как волна жара бьет меня прямо в лицо. Кожа на руках, держащих меч за рукоять, сгорает прямо на глазах. Мучительная боль пробирает до самых костей, однако свой единственный клинок я не отпускаю. Наоборот, перевожу столкновение двух орудий в скользящий бой, из-за чего золотистая лезвие топора проносится едва ли не в сантиметрах от моего лица. Тело сокола опять заваливается вперед. Сжав зубы, я чуть отвожу меч на себя и сразу после наношу укол в горло. Пятая кукла испускает дух. Вот только теперь в атаку переходят и все остальные. Тратя обильное количество маны, я сжимаю трахею одному из двойников. Тот припал на колено, но все еще сопротивляется магическому воздействию. Теперь я не сомневаюсь, что у него прокачано сопротивление к магическим атакам. Седьмому я организовываю банальную подножку магии, и тот запинается сжатый воздух. Теневые изгустки выстреливают точно пилумы. Теперь-то оригиналу некуда бежать. У двоих соколов брызгает кровь изо рта. Однако они моментально испаряются. Не понял? Их же было семеро. «Досадная оплошность!» Слышу я из-за спины. Телекинез выстреливает мной вперед, но недостаточно быстро, чтобы полностью избежать атаки. Топор проносится по спине наискосок. Рвутся мышцы. Трещит и рвется на части доспех. Пролитая кровь моментально запекается. Хочется кричать, что есть сил, но вместо этого я посылаю волну магии в сторону настоящего конунга. Тот подставляет щит и лишь оставляет в песке две глубокие борозды от своих стоп. Я же судорожно вдыхаю воздух сквозь сжатые челюсти. Наивно было полагать, что при своей гибели число доступных двойников уменьшается. Сокол намеренно ввел меня в заблуждение, не став восстанавливать седьмую копию. Пока я устранял их одного за другим, Конунг восстановил седьмого и отправил его в атаку вместе с остальными. Сам же укрылся в облаке поднятой пыли. А я взял и попался на эту уловку. Хитро, черт возьми, очень даже хитро. Все еще стоишь на ногах. Я думал, что перерубил тебе позвоночник. Хмуро произносит сокол, закинув топор себе на плечо и сплюнув очередную порцию крови. Его двойников уже не видать. Наверняка он просадил на них почти всю свою ману. Однако я также лишаясь последних сгустков тьмы, из-за истечения пятиминутного срока. Теперь мы снова остаемся один на один. Израненные, измотанные, скоротечные, но крайне затратной схваткой. Не дождешься. Тихо вздыхаю я и кручу шеей. Отдается резкой болью в области спины и лопаток, но жить можно. Все решится здесь и сейчас. В последнем броске. Тогда закончим этот фарс, наконец. Гра хочет голос сокола, когда его тело заливает золотистый свет его тяжелые доспехи, поврежденные мною, покрываются золотистой коркой, словно распылили поверх он их баллончик светящейся краски. Даже смотреть на Конунга теперь больно, не то что сражаться с ним. Но это не значит, что у меня не осталось ничего в рукаве. Снова всплеск маны, на этот раз из резерва выбрасывается все, что там осталось без остатка. Багрово-черная дымка кружит вокруг меня в нечетком хороводе, тогда как за спиной вырастает продирающий до дрожи в коленях мираж ужаса. Викинги судорожно сглатывают, закрывают глаза в неверии, кто-то отползает в противоположный угол от миража. Звучат крики, возгласы, стук зубов друг от друга. А затем мираж, предвкушающе улыбается, показывая миру свою клыкастую хищную пасть. Такую, которой позавидуют и чужой, и коготь смерти. Впрочем, на этом трансформация миража не заканчивается. Ведь слева и справа от меня в песок закапываются две мощные лапы, готовые в любой миг сорваться в атаку. Весь длинный дом застывает в напряженном ожидании. Сокол осторожно поворачивает пятку, держа над головой свой топор и щит перед лицом. Я высматриваю сквозь ореол ослепительного сияния ноги и руки противника. Мираж ужаса же застывает восковым изваянием, разве что приглушенный рокот свидетельствует о том, что он не массовая галлюцинация. Вот сокол срывается вперед. Раз, два, три шага, затем бросок вперед. Правая колешня «Миража» приближается к конунгу. Из-за золотого света она плавится прямо на глазах, обращаясь в лапу из костей. Но своего она все же добивается. Удар приходится по конунгу, хоть и по щиту. Крепления последнего не выдерживают, и щит улетает куда-то под потолок. Краем глаза я замечаю, как левая рука врага виснет безвольной плетью. свечение золота становится чуть слабее. Но конунг добивается своего и сближается со мной опасно близко. Сокол рычит, его топор ударяет сверху, чуть ли не как по учебнику, эталонно, без единого изъяна, идеально выверенный удар. Я встречаю его замахом снизу. Бах! Два орудия сталкиваются друг с другом. Я приседаю на колено. Мощь сокола оказывается больше моей. Еще и это чертово сияние, что бьет по глазам и едва ли не выжигает сетчатку. не пускается вниз, из-за чего лезвие топора пробивает мой наплечник и вонзается в ключицу. Льется кровь. Из последних сил я держу этот натиск. Сокол замахивается во второй раз. С его силой мне не соперничать. С такого положения у меня просто не получится заблокировать его удар. Так еще и мана пробила свое дно. Это моя победа! Эхо разносит крик Кононга по помещению. А затем когти миража ужаса вонзаются в спину мужчины, пройдя тело насквозь. Конунг неверяще опускает голову, будто пытаясь убедиться в том, что его прошили насквозь. Неверие, ярость, ужас. И, наконец, по-детски искренняя обида. На итог, на меня, на самого себя. «Даже так?» — шепчет сокол, когда орел света вокруг него окончательно иссякает, а сам он падает на колени и обессиленно заваливается на бок. «Прямо в лужу из собственной крови». Длинный дом в шоке и трепете замирает перед миражом, чьи когти покрыты свежей кровью. Фигура же великого конунга медленно сливает во всполохах света. Глубоко вздохнув, я поднимаюсь на ноги. Неуклюже, слегка покачиваясь, но я осматриваю окружающих равнодушным взглядом. Никто не смеет на меня нападать. Даже когда-то верные хирдманы сокола. В гробовой тишине я прохожу в сторону ступеней, ведущих к резному трону, и неторопливо поднимаясь по ним, морщась при этом от тупой боли в костях, в мышцах, в сухожилиях, да во всем теле. И уже на самом верху я разворачиваюсь на 180 градусов, оказываясь лицом к винландцам. Неясно, кто упал первым на колени. Непонятно, кто оказался тем смельчаком, что первым нарушил тишину. И не заметить тех, кто сразу же подхватил инициаторов. Но получилось, что получилось. «Да здравствует новый конунг!» — кричит один. «Да он долго! Добавляет второй. «Конунг-Алекс!» — ревет третий. А следом за ним и все прочие ярлы острова. «Конунг-Алекс!» воздух поднимают топоры, мечи, копья и молоты. «Конунг-Алекс!» склоняют головы и припадают на одно колено. Вся верхушка фракции присягает мне на верность. Без сожалений, без сопротивления, без сомнения. «Конунг-Алекс!» — разносится слаженный рев по всему острову. Я в удовлетворении прикрываю тяжелые веки под грохочущий гул толпы. Теперь весь Винланд мой. «Итак, давайте начнем наше совещание!» — прозвучал голос Стервятника. «Подождите! Меня видно?» — возмутился Гарпия. «Алло! Алло! Я вас вижу, но не слышу!» Леонардо и Стервятник переглянулись, после чего тяжело вздохнули. «Ох уж это поколение, не знавшее компьютеров!» «Попробуйте тогда выйти и зайти», — посоветовал лорд Рима. «Один момент!» — кивнул Гарпия и отключился. Их сеанс связи происходил через магические сферы, артефакты, что позволяли связываться между собой при знании специального номера каждой из сфер. Техас был очень любезен, предоставив эти сферы их выстраиваемому союзу. Да, пока Спарта формировала свой союз городов на свету, Афины, Рима и Вавилон — сотворили свое собственное тайное объединение – свободный альянс, чьей главной целью являлось остановить расширение Спарты, а в идеале и вовсе уничтожить эту мерзкую фракцию и ее наглого лорда. Для чего привлекли не только старых участников противостояния, но и соседние регионы. Техас хоть и не горел особым желанием влезать в явно непростую войну со Спартой, ввиду того, что и на юге ситуация была далеко нестабильной, но все равно поддерживал ослабление своего соседа. Ведь лорд-шериф отчетливо осознавал, что если он не замедлит развитие Спарта, то его Техас рано или поздно окажется между молотом и наковальней, где Спарта станет молотом, а фракция с юга – наковальней. И именно поэтому город за болотами активно снабжал свободный альянс столь редкими ресурсами, а конкретно чертежами, схемами, артефактами, свитками и прочим-прочим. Все ради сегодняшнего собрания. И вот к ним снова подключился консул Афин Гарпия. Правда, несмотря на то, что появилась картинка на магических сферах, звук пропал вовсе. «Гарпия, Гарпия, тебя не слышно!» — крикнул Леонардо в облик сферы. Лорд Афин им что-то ответил. Стервятник устало приложил ладонь к колбу. «Это будет явно непростое собрание». «Все еще не слышно, Гарпия!» — продолжал давать комментарии лорд Рима. «А так!» — прозвучало эхо от голоса старика. «А теперь слишком громко!» — возмутился Стервятник. «Ага, так лучше?» — повторил вопрос Гарпия. «Опять пропала корзинка!» — ударил кулаком по столу Леонардо. «Давайте начнем хоть так!» — вскочил со своего места стервятник. «Гарпия, ты же нас видишь и слышишь!» «Да, значит, все в порядке!» — заявил самопровозглашенный лорд Вавилона. «Но как же...» «Господин Леонардо!» — воскликнул стервятник. «Как идет ваша подготовка?» Прочистил тут же горло гигант, смекнув, что беседа перешла на рабочий лад. «Все идет с опережением графика. Схемы и чертежи из Техаса очень нам помогли. Машины готовы, уже скоро их можно будет испытать в реальных условиях». «Чудно! Ускорьте их производство. Они нам еще понадобятся для осады столицы Спарты», — улыбнулся правитель Вавилона, после чего повернул голову к черной сфере. «Господин Гарпия, стоит ли нам волноваться насчет Винланда?» Вы их не пригласили на наш совет, и я опасаюсь, что что-то может пойти не так. «Можете не переживать на их счет», — рассмеялся Гарпи. «Викинги — что иное, как простые наемники. Дикари и варвары, которым лишь бы пограбить. Какой смысл приближать их, если они в следующую секунду тут же ударят тебя в спину ради пары бочек с Уверяю вас, они выполнят свою часть сделки, как мы того и требуем». «Хорошо», — хмыкнул стерветник. «Полагаюсь на ваш опыт в этом вопросе. У меня также есть хорошие новости. К нашему альянсу вскоре присоединится новый участник». «Техастыки решились объединить с нами усилия?» — удивился Гарпия. «Кто сказал, что это Техас?» — хитро подмигнул черной сфере стерветник. «А разве нет?» «Сервер не ограничивается одним лишь югом, господа хорошие», — продолжил правитель Вавилона. «И север...» «Таит в себе не меньше тайны откровений!» «Значит, этот новый игрок присоединится к нам в нашей компании», — уточнил Леонардо. «Вы совершенно правы, мой друг», — ответил стерветник. «И с их присоединением к нам, полагаю, мы можем переходить к активной фазе нашего плана». «А мы не слишком спешим». Все же не смог удержаться от вопросов Гарпия. «Не торопимся ли мы в своих действиях? Мой флот еще далек от полного восстановления». «Больше ждать нельзя!» — воскликнул стерветник. «Спарта ослаблена прохождением испытания. Она понесла немалые потери. Ее полисы разрушены и повреждены атакой монстров. Члены Союза Городов также понесли некоторый ущерб. Мы были куда дальше, а потому практически не пострадали. Когда, если не сейчас?» В ответ ему ничего не ответили. Но было и так понятно, что лорды Рима и Афин полностью с ним согласны. «И потому, как глава Свободного Альянса, я объявляю о начале войны с Союзом Городов и Спартой», заявил Стерветник. Настала пора положить этому беспределу конец. Спартия уготовлена погибнуть в этой войне, и никак иначе. Конец 13-й книги. Читал Петровник.